Забрался по фасаду. — Нет, старина, я своими глазами видел весь фасад, понимаешь? Я слышал, как ты постучался в дверь, а потом... Я включил свет и увидел ее. — Ты включил свет! Вот это я имел в виду. Линда не раздевалась. Почему ж она сидела в темноте? Они услышали, как у калитки затормозила машина врача. — Пойди, открой, — сказал Марый. Пока бильяр спускался, комиссар быстро осмотрел соседние комнаты, поднялся на третий этаж, но ну, все напрасно. Врач оказался человеком старым, растерянным, он еще больше разволновался, когда увидел Линду. — Мне впервые приходится констатировать насильственную смерть, — заметил он, склоняясь над телом, — мне это совсем не нравится. — Я не был уверен, что она мертва, — сказал Морей. Тем не менее это так, задето сердце. Врач выпрямился, зажав свою сумку под мышкой, и подозрительно посмотрел на морея. Чем скорее приедет полиция, тем лучше. Вот все, что я могу сказать, — добавил он. Морей вытащил из кармана свою бляху и сунул ее под нос врачу. Совсем опешив, тот отступил, рассыпавшись в извинениях. Морей схватил бельяра за рукав. Ты тоже можешь идти. Я попрошу подкрепление. Спасибо, старина. Очень сожалею, что втянул тебя в это дело. Позвони мне завтра домой. Я буду держать тебя в курсе. Они пожали друг другу руки. Морей тщательно запер входную дверь. Он остался наедине с мертвой Линдой. Только теперь он почувствовал, что совсем выдохся и плеснул себе в рюмку бильяра немножко коньяка. Предстояло самое трудное. Он поднялся на второй этаж, сел в кабинете Сурбье, снял телефонную трубку. «Алло! Я хотел бы поговорить с господином Людее. Да, срочно. Комиссар Морей. Алло! Прошу прощения, господин директор, но дело важное. Только что у себя дома убита госпожа Сурбье. Я был здесь». — Мало того, я все организовал, чтобы поймать убийцу. — Что? — Да, я ждал этого, но оказался застигнутым врасплох. — Да, с моим другом Бильяром. — Госпожа Сорбье убита в своей комнате. Все входы и выходы были заперты. Даю вам слово. Только окно спальни, где находилась госпожа Сорбье, было открыто. — Не понимаю, господин директор. — Пересказываю вам то, что видел, потому что... «На этот раз я видел сам, я был на улице, я осматривал сад, следил за фасадом. После преступления на заводе вы подозревали Леживра? Вы думали, Бельяр что-нибудь упустил, когда был ранен Монжо, и обвиняли Фреда, что ему пригрезилось, будто Монжо вошел в дверь виллы Сорбье, но не выходил оттуда? В моем свидетельстве вы сомневаться не можете». «А я утверждаю, господин директор, что в тот момент, когда раздался выстрел, мы с Бельяром находились внизу, а потом Бельяр поднялся наверх, а я оставался снаружи. Нет, никто не выходил. Я абсолютно в этом уверен. Я нашел гильзу. Калибр 6.35. Преступник расписался. Да, я буду на месте. Да, пожалуйста, господин директор. Спасибо». Морей повесил трубку. Люиль ей сделает все необходимое. Он снова, в который уже раз, пустит в ход громоздкую полицейскую машину. Через час дом наполнится вспышками фотоаппаратов, топтом башмаков, бесполезной беготней. Пусть стараются. Морей мечтал только об одном — вскочить в поезд и уехать как можно дальше отсюда. Он стряхнул с себя, охвативший его оцепенение. Ясно дно. Во всех четырех случаях всегда один свидетель находился внутри, другой снаружи. И во всех четырех случаях метод преступника обеспечил ему успех. Да, теперь уже следует говорить о методе. И что бы там ни думал, люди. Морей вернулся в спальню Линды. И нежным движением закрыл ей глаза. Он поспешил отослать врача и бельяра, чтобы самому сделать это. Вот теперь он может коснуться лица Линды. А Линда далеко, недосягаемо далеко. Живут только ее волосы. Распустившаяся коса отливает живым блеском. Догадывается ли она, до какой степени может во всем положиться на него? Конечно, нет, раз не решилась ему довериться. А между тем, раза два или три она чуть было не заговорила. Ее волнение, ее упрямое молчание, разве это не доказательство того, что она что-то знала? И не случайно, сразу же после ужина, под каким-то вымышленным предлогом, она поднялась к себе в комнату. Она ждала того, кто пришел ее убить. Морей выключил люстру, оставив зажженный маленький ночник. Он сел подальше от покойной и закрыл лицо руками. Того, кто пришел ее убить. Чушь какая-то. Она прекрасно знала, что никто не придет. Она даже не заперлась на ключ. Тогда почему же не разделся? А главное, зачем открыло окно сигнал? Но кому? Хотя на заводе открытое окно вовсе не было сигналом, и открытое окно у Манжо тоже. Почему убийцы все время нужно было это открытое окно, хотя он, по всей видимости, им не пользовался? Но разве сегодня? Вдруг подумал Морей, убийца не мог убежать.